«Мама рассказала, что заходила», — произнес он. «Ах, да», — подтвердила Мариса, и сердце заколотилось. «Я хотела тебе сказать, но...» «Все нормально, не нужно, это не твоя вина. Во всяком случае...» — проговорил он, протирая волосы. «Извини, если она была грубой». Она молчала. Мариса пыталась осознать тот факт, что он уже успел переговорить с Анабель. Мать ему позвонила или наоборот, — подумала девушка. Или того хуже, они встретились за обедом. О чем они говорили?» Она знала, что они будут ее обсуждать, но не могла себе представить, чтобы Аннабель отзывалась о ней тепло. Изменилось ли мнение Джейка? В груди словно раскачивался грузик маятника. Она посмотрела на заднюю часть дома, на выкрашенные в белый цвет оконные рамы, на ровные ряды черепицы. Мариса почти сумела рассмотреть угол стола в своем кабинете. Она почувствовала хрупкость всего и ту легкость, с которой она может всего лишиться, и решила удвоить усилия, чтобы все стало лучше. «Нельзя дать Джейку повод разорвать их отношения. Если наши отношения рухнут, это конец всему», — с грустью подумала Мариса. «Мама была грубой?» — уточнил Джейк. Она попыталась рассмеяться. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Просто я знаю, что она может быть невносимой», — Мариса подумала. «Это какая-то ловушка. Сказать, что Аннабель вовсе не грубила и солгать, чтобы не критиковать его мать?» «Некоторые люди с юмором относятся к своим семьям». В свое удовольствие ругают и поносят родственников, но если кто-то скажет что-то подобное, они немедленно оскорбятся. Или следует во всем признаться и встать на сторону Джейка. Она выбрала неопределенный нейтральный курс. Да, нет, все было нормально. Очень эффектная женщина. Джейк рассмеялся. Она такая, да. Он отпил воды из своей спортивной бутылки с крышкой клапаном Очень дипломатично, Мариса. Джейк нежно взглянул на нее. Послушай, она имеет право на свое мнение, начала объяснять Мариса но я никак не могла повлиять на ход нашей встречи. «Понимаю. Дело в том, что она очень дотошная. Она за традиционные ценности и, к тому же, большой сноб. Она никогда нас не поймет. И мне совершенно плевать на это. Мои родители не имеют к этому никакого отношения. К нам». Он вытер глаза краем футболки. «Это, — Джейк указал на дома Марису, — моя семья, которую я сам себе выбрал». «Спасибо», — прошептала девушка. «Это много для меня значит». Она почувствовала себя настолько счастливой, насколько вообще может быть счастлива женщина рядом с мужчиной, который дарит ей ощущение безопасности. Если бы Мариса могла остановить этот момент, остановить ход стрелок на циферблате часов, она сделала бы это. Они совершенно счастливы на этой скамейке, под ярким солнцем, рядом друг с другом, с непрочитанной книгой на коленях и ароматом жасмина, витающим в воздухе. Ничего не остается идеальным навсегда, верно? Этот урок Мариса заучила еще в детстве и пообещала себе никогда о нем не забывать. Но потом появился Джейк. Она влеклась им и позволила себе поверить в то, что дальше будет только лучше. Позволила себе влюбиться. Оглядываясь назад, Мариса запомнит этот момент на садовой скамейке как последний миг блаженства перед большими изменениями. Их маленький защищенный мирок соскользнул со своей оси и рухнул в темную пропасть. Глупо было верить в светлое будущее. Счастье приходит и уходит. Но она узнает об этом только, когда в их жизни появится квартирантка. Глава пятая Работа Джейка, оказывается, шла уже не так хорошо. Сделка, грозившая вот-вот сорваться, все таки сорвалась. Но он воспринял это спокойно, как нечто неизбежное в бизнесе. Сейчас уже не вспомнить, когда они впервые заговорили о жильце. Но она четко помнит, что вопрос «А если?» быстро сменился на «А когда?». Поначалу Мариса была против. Ей не нравилась сама мысль о незнакомце, который поселится в их доме, забьет холодильник своей едой, а по вечерам будет раздражать их, смотря телевизор. Но Марисе казалось, что она не вправе говорить об этом Джейку. Ведь он внес залог за дом, когда она оказалась на мели, а сейчас продолжает платить большую часть ежемесячной арендной платы. Марис хотела стать его равноценным партнером, но пока выходила с трудом. Ее положение по-прежнему было ненадежным, как у викторианской гувернантки, выживавшей за счет хитростей и щедрых подачек богачей. Лихорадочные фантазии Марисы рисовали некое подобие кладовки, в которой она должна забиться, чтобы занимать поменьше места и никому не мешать. А значит, у Джейка не будет поводов расстаться. Джаз предупредила ее, что она впадает в одну из двух крайностей в отношениях с мужчинами либо ты самая крутая сучка и тебе на все плевать — объяснила Джаз. — Либо ты полностью растворяешься в мыслях о нем. Не думаю, что это так, — возразила Мариса. В тот момент они сидели в местном салоне красоты. Он назывался «До кончиков пальцев», и там работали суровые тайские женщины с мрачными лицами. Сотрудницы охотно общались между собой, но никогда не разговаривали с клиентами. Мариса делала педикюр, а Джаз обновляла блестящий пурпурный лак. А мэд Джаз вспомнила последнюю интрижку Марисы с певцом и музыкантом, которая оказалась... Никогда не пел и никогда не играл на инструментах. Тебе тогда от него сорвало крышу. Это особый случай. Мэт был чрезвычайно, неописуемо красив. Он постоянно отправлял романтичные сообщения и ссылки на песни, напоминавшие ему о ней. Сначала она подумала, что действительно в него втрескалось, что ее будто пронзила молния. Но потом Мариса погуглила синонимы и поняла, что все гораздо прозаичнее. На самом деле она вляпалась, а это уже звучало не столь романтично. В течение первых двух недель кипели страсти, а потом Мэт на несколько дней исчез, и она сильно переживала. Мариса звонила и писала ему в WhatsApp, но тот целую неделю не выходил на связь. После чего внезапно объявился, написав: прив, чья дел. Она впала в такую эйфорию, что сразу же позабыла приступы печали и неуверенности, снова окунулась в омут с головой. Так продолжалось пять месяцев, ровно до тех пор, пока Мэт, не попрощавшись напоследок, не пропал окончательно. Он даже заблокировал ее номер. А что, Мэт? — спросила она, пока мастер маникюра орудовала прямоугольной пилочкой. — Рядом с ним ты никогда не была самой собой. Ты позволила ему взять полный контроль. — Нет. Но теперь, оглянувшись назад, Мариса понимает, что Джаз права. Она ошибочно приняла его непредсказуемость за страсть, а свою тревогу посчитала предвестницей сильной любви. И поэтому продолжала пробовать разные тактики, пытаясь сохранить его интерес. — Если бы Мэтт был нужен ей чуточку меньше, — подумала Мариса, — Если бы она перестала выдвигать требования и ультиматумы, когда тот не хотел по-хорошему, если бы смогла убрать эту часть себя, тогда все было бы нормально, и тогда бы она осталась довольна собой и была бы достойна безраздельного мужского внимания. Ну, как знаешь, протянула Джаз, вытянув руку вперед и любуясь блеском фиолетового лака в лучах солнца. Мы это все равно полный придурок. Я лишь хочу сказать, что тебе нужно быть сильной самой по себе. Не нужно притворяться ради очередного мужика. Просто будь собой.